Кира Фарди. Невеста для его высочества. Книга первая. Читает Светлана Сенчева. Династический брак может решить множество проблем. Вот и молодые правители соседних государств задумали поженить своих будущих детей и заключили соглашение. Да только с наследниками вышла незадача. Единственный принц Атрейна может никогда не дождаться свою невесту, потому что новорожденная принцесса Бустерия проклята небесами, и жрецы приказали ее убить. Король Геван сломал голову, думая, как выкрутиться, и все же нашел выход, или два, а может, выход нашел не он.